И наконец. Представьте себе, как и ужасное мучение доставляет погибшим душам и соблазнителям, и соблазнённым соседство с бесами. Бесы эти мучают осуждённых вдвойне, своим присутствием и своими упрёками. Мы не в состоянии представить себе, как ужасны эти бесы. Свита Екатерина Сиенская. которая однажды видела беса, пишет, что предпочла бы до конца своей жизни идти по раскаленным угольям, нежели взглянуть еще один единственный раз на это страшное чудовище. Бесы эти, некогда прекрасные ангелы, сделались столь же уродливы и мерзки, сколь прежде были прекрасны. Они издеваются и, и глумятся над погибшими душами, которых сами же увлекли к погибели, и они, эти гнусные демоны, заменяют в преисподний голос совести. Зачем ты грешил? Зачем внимал соблазну друзей? Зачем уклонялся от благочестивой жизни и добрых дел? Зачем не сторонился греха? Зачем не избегал дурного знакомства? Зачем не боролся со своим распутством, со своей развращённостью? Зачем не служил советам духовного отца? Зачем? Согрешив в первый, во второй, в третий, в четвёртый и в сотый раз, ты не раскаялся в своих дурных поступках и не обратился к Богу. который только и ждал раскаяния, чтобы отпустить тебе грехи. Но теперь время раскаяния прошло. Время есть, время было, но больше времени не будет. Было время грешить тайком, предаваться гордыне и лени, наслаждаться беззаконием. уступать прихоть им своей неизменной природы, жить, как твари лесные, нет. Хуже, чем твари, потому что у тех по крайней мере нет разума, который направлял бы их. Было время, но больше времени не будет. Бог говорил с тобой бесчисленными голосами, но ты не хотел слушать. Ты не одолел гордыни и злобы в сердце своё. Не возвратил добро. В беззаконии нажиты. Не повиновался заветам святой церкви, пренебрегал обрядами, не расстался с бесчестными сообщниками, не избегал соблазнов. Таковы речи этих дьявольских мучителей, речи глумления и упрёков, мне навести и отвращение да, отвращение. Потому что даже они, сами бесы, согрешившие, но Согрешившие грехом, единственно совместимым с их ангельской природой и бунтом разума, даже они, мерзкие бесы, отвернутся с отвращением и негодливостью от зрелища этих неслыханных грехов, которыми жалкий человек оскверняет и оскорбляет храм Духа Святого, оскверняет и бесчтит самого себя. О! Дорогие мои младшие братья во Христе. Доминует да над нами вовеки страшный удел, слышать речь сии. Доминует да над нас вовеки сей страшный удел. Я горячо молю Господа, чтобы в последний день страшной расплаты Не единая душа из тех, что присутствуют ныне в этом храме, не оказалась среди несчастных созданий, которым великий судья повелит скрыться от очей его, чтобы ни для одного из нас не прозвучал страшный приговор отвержения: "Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его".